Глава девятая Следующие дни в Академии были похожи на первый. Затем лишь исключением, что теперь коридоры наполнились студентами со всех пяти курсов, и нас больше не собирали на площади. Утро для меня начиналось со спешного умывания, причесывания, одевания. Потом мы с Лолой так же быстро шли в столовую, завтракали и прощались, потому как у выхода из царства студенческой еды меня ждала Розалинда. Когда мы столкнулись с ней там в первый раз, я не придала этому значения, Но после того, как это стало ежедневным ритуалом, задумалась о причинах. Постепенно стало ясно, что во время нахождения в академии Рози старается всегда быть со мной. Она всегда садилась рядом на лекциях и даже на занятиях по физподготовке подстраивалась под мой темп, хотя могла выполнять упражнения гораздо быстрее. Мне бы следовало спросить, почему она не отходит от меня, но я пока не стала заводить этот разговор. Судя по всему, несмотря на внешнее равнодушие, Розалинда боялась нападок окружающих а мне выпала роль этакого персонального прикрытия. Постепенно я даже привыкла к её болтовнению о чём, а она, как это ни странно, наедине со мной стала чаще молчать. Мне нравилось учиться, узнавать новое, выполнять задания преподавателей. Я с удовольствием делала домашние задания, отвечала на семинарах, задавала профессорам дополнительные вопросы. И если поначалу другие ребята из группы «Единичек» воспринимали меня как тень рози, то вскоре я стала замечать в их взглядах одобрение. У меня даже появилась любимая дисциплина – символистика. Преподавала ее молодая беловолосая женщина с открытой улыбкой – профессор Сирена Близ. Она сразу заметила, с каким удовольствием я изучаю материал лекций, и начала давать мне дополнительные задания, но при этом охотно отвечала на всю тучу моих вопросов. А так как Рози все время была со мной, и ей тоже частенько перепадало преподавательское внимание. В общем, жизнь налаживалась. Вопреки опасениям, меня и не думали задирать из-за происхождения, а про свою измененность я никому больше не рассказывала. Ко мне относились как к рядовой студентке, а высокомерные аристократы вообще не обращали на меня внимания. И по окончании первой учебной недели я привыкла к студенческой жизни, а мысли о прошлых неприятностях стали посещать меня все реже. Я даже решила, что если за это время меня не настигло возмездие за ошибку с брэлдоном, значит, не стоит и переживать. увы, как оказалось? Расслабилась я слишком рано. Рози все-таки вручила мне свой старый фонап, хотя я не сильно-то и упиралась. Тот оказался ярко-розовым, немного потрепанным, но по функционалу был раз в десять лучше, чем у Лолы, и даже сейчас его можно было продать не меньше, чем за десять тысяч шейнов. Новую игрушку я использовала исключительно как средство доступа в паутину. Со мной через нее связывались разве что Рози и Лола, да и то нечасто. Поэтому, увидев в воскресенье вечером значок входящего сообщения, я несколько растерялась. «Здравствуйте, Иса Дальго», — значилось в тексте. «Простите, что беспокою так поздно, но вопрос не терпит отлагательства касается нашей общей знакомой, Розалинды. Вы сможете сейчас уделить мне несколько минут для приватной беседы?» И ниже подпись. «Брэл Левит». На моей памяти так официально со мной вообще никто никогда не разговаривал, потому я не сразу сообразила, насколько опасно соглашаться на эту встречу. Казалось, такой воспитанный и интеллигентный человек просто не может сделать хоть что-то плохое. И лишь спустя несколько секунд осознала всю суть ситуации. Ведь меня зовет для разговора тот, с кем мне вообще не стоит сталкиваться. Душу мгновенно сковал страх, а пресловутый фанап просто выпал из дрожащих пальцев. Кое-как внушив себе, что устройство не опасно, я снова взяла его в руки, еще несколько раз перечитала сообщение и все-таки решила написать ответ. Такой же максимально отстраненный и официальный. Прошу прощения, лорд Левит, но уже на самом деле слишком поздно для встреч. За окном давно стемнело, до официального отбоя в 11 вечера оставалось не больше получаса. Лола с экрана читала на своей кровати какой-то веселый роман и периодически тихо хихикала. Наша вечно хмурая соседка отсутствовала еще с пятницы, потому никто не возражал против неуместного смеха. Я же только недавно вернулась из душа и сейчас просушивала пальцами распущенные волосы и готовилась ко сну. «Даже если бы меня позвал навстречу кто-то другой, не Брэлден, я бы все равно никуда не пошла». «Может, вы все же уделите мне пару минут?» — спросил он снова. «Это на самом деле важно». «Увы, я уже легла спать», — быстро набрала я в ответ. «И будто бы, желая оправдаться перед собой за вранье, погасила лампу на тумбочке и забралась под одеяло». Обычно я отправлялась в постель последней, то долго читала в паутине информацию по заданиям, то тренировалась в рунописи, то писала рефераты, которые наши преподаватели принимали исключительно написанными от руки. Но сегодня решила, что лучше усну пораньше. Не тут-то было. Когда по коридорам общежития пронесся сигнал отбоя, я все еще не спала. Лежала, смотрела на темную стену, словно подсознательно чего-то ждала. И дождалась же. фон пиликнул, уведомляя о новом сообщении. Я схватила устройство, активировала самый маленький экран и едва не застонала от досады, прочитав послание. «Я за вашей дверью, выходите, это срочно». И сразу за ним пришло второе. «Не хочу будить ваших соседей». Осознав, что если не выйду, он начнет тарабанить в дверь, чем явно привлечет внимание не только Лолы, но и девушек, живущих в соседних комнатах, я все же решила согласиться. В конце концов, не станет же он меня убивать? Ну, покричит, обвинит в клевете. Потерплю как-нибудь. Если же предложит пойти в полицию, не стану сопротивляться. Может, меня хотя бы совесть мучить перестанет. Поднялась с постели, надела тапочки, накинула старенький халат и тихо, чтобы не разбудить Лолу, выскользнула в коридор. После отбоя там всегда тушили основное освещение, оставляя только пару тусклых ламп. И обычно меня не особенно волновал этот полумрак, а тут вдруг он почему-то стал казаться устрашающим. Прозвучал рядом приглушенный баритон. Я застыла на месте, озираясь в поисках говорившего, но никого так и не увидела. Длинный мрачный коридор был совершенно пуст. «Иди на заднюю лестницу и постарайся не шуметь», сказал некто голосом Брелдена. «Поговорим там». «Не могу. Тот выход закрыт на замок», возразила тихо. «Я его снял», ответил мой невидимый собеседник. «Там мы сможем спокойно поговорить, без случайных свидетелей». Если честно, идти никуда не хотелось, но и отказаться я уже не могла, и так уже однажды сбежала. Пора, наконец, поставить в той глупой истории точку. Я пошла в указанном направлении, но все равно создала пальцем маленькую урону защиты. В случае опасности она особо не поможет, но хоть немного отвлечет противника». «Я не нападаю на женщин», — прозвучало у самого моего уха. «Можешь погасить свое творение». Он проговорил это настолько близко, что я кожей почувствовала его присутствие, хотя так и не смогла увидеть. Как такое возможно? Ни разу не слышала про руны невидимости. Или это что-то другое? Пришлось развеять руну и смиренно продолжить путь. Шагов незримого собеседника я не слышала, его самого тоже так и не смогла увидеть. Хотя чувствовала, он рядом. А когда передо мной словно сам собой открылся выход на лестницу, едва сумела сдержать вскрик. Что ни говори, а сейчас мне было по-настоящему страшно. Едва я перешагнула порог, под потолком тут же загорелся светящийся шар. Пусть много света он не давал, но теперь хотя бы стало видно, где ступеньки. Дверь за спиной скрипнула и закрылась. А стоило мне обернуться, как возле нее появился знакомый светловолосый парень. Брэлден левит собственной персоной.